Глава 12. Три недели на Помоту. Члены квартета проявили бы поистине возмутительную неблагодарность в отношении Калистуса Менбара, если бы не испытывали к нему признательности за то, что он, пусть даже несколько предательским способом, заманил их на плавучий остров. Да не все ли равно, какие средства применил господин директор для того, чтобы превратить парижских артистов в столь восторженно принятых, окруженных всеобщим преклонением, и щедро оплачиваемых гостей Миллиард-Сити. Себастьян Цорн все еще продолжает дуться, но ведь невозможно, покрытого колючими иглами ежа, превратить в кошечку с мягкой шерстью. А Ивернес, Пеншина, даже Фрасколен и не мечтают о более приятной жизни. Такая чудесная прогулка, ни опасности, ни усталости, прекрасный здоровый климат, почти всегда остававшийся ровным благодаря перемене места. Участвовать в соперничестве двух лагерей им не приходится. Их музыку всюду принимают как живую поэзию плавучего острова. В семье танкердонов и в наиболее видных семьях левобортной части Миллиард-Сити их принимают так же охотно, как в семье Коверли и у других именитых людей правобортной стороны. В мэрии к ним проявляют самое высокое уважение губернатор и его подчиненные, в обсерватории коммодор Симкова и его помощники, У них прекрасные отношения с полковником Стюартом и его людьми. Квартет их оказывает действие и католическим праздникам, и богослужением протестантской церкви. Они находят в себе друзей в обоих портах, на заводах, среди служащих и рабочих. Разве могут в таких условиях наши французы пожалеть о том времени, когда они разъезжали по городам Соединенных Штатов? И найдется ли такой равнодушный к утехам жизни человек, который не позавидует им. «Вы станете мне руки целовать», сказал господин директор во время первой их встречи. «И если они этого не сделали и никогда не сделают, то лишь потому, что целовать руки у мужчин не принято». Однажды Атанас Доремюс счастливейший, если такие вообще существуют, из смертных сказал им. «Я на Стандарт-Айленде уже около двух лет и без сожаления готов пробыть тут и 60 лет. Только бы мне гарантировали, что через шестьдесят лет я еще буду жив. «Видно, жизнь вам не опротивила», — ответил ему Паншина, — «раз вы хотели бы прожить до ста». «О, господин Паншина, будьте уверены, что я доживу и до ста лет». «Но чего ради умирать на стандарт Айленди? Всюду же умирают. Только не здесь, милостивый государь. Здесь, как и в краю небесном, не умирают». «Что на это ответить?» Все же время от времени случалось, что и на этом волшебном острове неразумные люди отправлялись на тот свет. Тогда их останки перевозили на пароходах в бухту Магдалены. Видно уж так судьба решила, что в нашем несовершенном мире полное блаженство недостижимо. Все же и на горизонте Стандарт-Айленда наблюдаются кое-какие черные пятнышки. Приходится даже признать, что они постепенно принимают форму насыщенных электричеством туч которые в скором времени могут разразиться грозами, бурями и шквалами. Все обостряющееся соперничество Танкердонов и Коверли внушает опасения. Их сторонники тоже враждуют между собой. Не дойдет ли дело в один прекрасный день до схватки между двумя партиями? Не угрожают ли стандарты Айленду смуты, мятежи, революции? Хватит ли у главного управления энергии, а у губернатора Сайреса Бикерстаффа Твердости, чтобы сохранить мир между этими Капулетти и Монтекки плавучего острова. От соперников, чье самолюбие, по-видимому, беспредельно, можно ждать всего. С того времени, как при переходе через экватор между ними произошло столкновение, оба миллиардера находятся в открытой вражде. И того и другого поддерживают их друзья. Между двумя частями острова прекратились всякие отношения. Завидя друг друга издали, люди стараются не встречаться. А если встреча оказывается неизбежной, какими они обмениваются угрожающими жестами и злобными взглядами? Распространился даже слух, будто бывший чикагский коммерсант и еще несколько левобортников намереваются основать торговый дом, будто они добиваются у компании разрешения построить большой завод, завести на остров сто тысяч свиней, забить их, засолить и продавать на различных архипелагах Тихого океана. Можно сказать, что теперь особняк Танкердона и особняк Коверли представляют собой два пороховых погреба. Достаточно искры, и они взлетят на воздух, а с ними и весь плавучий остров. Не следует забывать, что в конце концов это всего-навсего судно, плавущее над глубочайшими провалами Тихого океана. Взрыв, разумеется, может произойти лишь в чисто моральном плане, если допустимо такое выражение. Но он привел бы к весьма плачевным последствиям. Несомненно, именитые граждане решили бы покинуть остров. А такое решение оказалось бы роковым для всего будущего компании «Стандарт Айленд» и для ее финансового положения. Словом, эта распри чревата опасными осложнениями, если не материальными катастрофами. Да и как знать, не грозят ли острову даже и такие бедствия. В самом деле властям стандарта айленда бдительность которых ослабела в атмосфере обманчивой безопасности следовало бы внимательнее наблюдать за капитаном соролем и его малайцами столь гостеприимно принятыми после крушения их судна нельзя сказать чтобы они вели подозрительные разговоры они вообще ни словаохотливы живут обособленно и не заводят ни с кем никаких отношений наслаждаясь безмятежным существованием о котором они не раз вспомнят на своих диких новых гибридах. Есть ли повод подозревать их в чем-либо? И да, и нет. Более бдительный наблюдатель заметил бы, что они целыми днями шныряют по острову, изучают Миллиард-Сити, расположение его улиц, дворов и особняков, словно хотят составить самый точный план города. Их встречаешь и в парке, и в окрестностях. Они появляются в Бакборд-Харборе и в Тирборд-Харборе и следят за прибытием и отходом кораблей. Бывает, что во время дальних прогулок они исследуют побережье, где днем и ночью дежурит таможенная охрана, или посещают батареи, расположенные в носовой и кормовой части Стандарт-Айленда. Но ведь это же так естественно? Могут ли малайцы, находясь в вынужденном бездействии, лучше использовать свое время, и если основание, усматривать здесь что-либо подозрительное? Между тем, коммодор Симкоу ведет стандарт Алент с небольшой скоростью в юго-западном направлении. Ивернес, словно все его существо обновилось с тех пор, как он сделался плавучим островитянином, целиком отдается очарованию этого путешествия. С Пеншина и фроскуленом произошло то же самое. Какие восхитительные концерты они дают дважды в месяц в казино, и как великолепны их выступления на вечерах и балах, куда их стараются залучить, Суля золотые горы. Каждое утро из газет «Миллиард Сити», которым подводные кабели доставляют самые свежие телеграфные сообщения о важнейших событиях, а пароходы, совершающие регулярные рейсы, привозят каждые 2-3 дня интереснейший материал для хроники, они узнают все новости светской жизни, науки, искусства и политики старого и нового света. Что касается политики, то надо отметить, что английская печать всех направлений не перестает возражать против существования плавучего острова, который избрал местом своих путешествий Тихий океан. Но на эти возражения ни на Стандарт-Айленде, ни в бухте Магдалены не обращают внимания. Упомянем также, что уже в течение нескольких недель Себастьян Цорн и его товарищи читают в рубрике «Заграничных известий», что их судьба обсуждается в американских газетах. «Таинственное исчезновение знаменитого концертного квартета» который пользовался таким успехом в Соединенных Штатах, не могло не вызвать изрядного шума. Когда в назначенный день квартет не прибыл в Сан-Диего, этот город первым забил тревогу. Начали собирать сведения, и в конце концов выяснилось, что французские артисты были похищены и теперь находятся на плавучем острове. Впрочем, поскольку они сами не протестовали против этого похищения, обмена дипломатическими нотами между компанией Стандарт Айленда и федеральным правительством не последовало. Когда квартету заблагорассудится вновь появиться там, где он сдержал такие успехи, его встретят наилучшим образом. Понятно, что обе скрипки и альт принудили к молчанию виолончель, которая не проще была бы стать причиной объявления войны и военных действий между Новым Светом и Жемчужиной Тихого Океана. Впрочем,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 Совершенно бесплодные коралловые отмели и голые рифы, расположенные в том же направлении, что и весь архипелаг. Стандарт-Айленд приближается к архипелагу с востока, чтобы подойти к Анаа. На этом острове раньше была столица, но после того, как в 1878 году ужасный ураган, пронесшийся вплоть до острова Каукура, произвел на Анаа страшные разрушения, и погубил большое количество жителей. Столицей стала Факарава. Первым в трех милях от стандарт аленда показался Вахитахи. На плавучем острове были приняты тщательные меры предосторожности, так как эти места – самая опасная часть архипелага из-за сильных течений и длинные гряды рифов, протянувшиеся на восток. В Вахитахи – коралловый атолл, окруженный тремя лесистыми островами. На том, который расположен с северной стороны, находится главное селение этой группы островов. На следующий день прошли мимо острова Акити. Полюбовались рифами, рассвеченными ковром из брионей, портулака, какой-то стелющейся желтоватой травы и мохнатого огуречника. От других островов архипелага Акити отличается тем, что у него нет внутренней лагуны. Заметен он довольно с большого расстояния так как его высота над уровнем океана больше обычной высоты Коралловых островов. На другой день показался Амент, остров более значительных размеров. Его лагуна сообщается с океанскими водами двумя проливами, перерезающими северо-западный берег. Хотя жители Миллиард-Сити вполне удовлетворены неторопливым плаванием среди этих мест, которые они уже посещали в прошлом году, и довольствуется тем, что любуются всеми их чудесами издали. Паншина, Ивернес и Фрасквален охотно сделали бы несколько остановок, чтобы осмотреть эти острова, построенные полипами, то есть искусственные, как и стандарт Айленд.